Рижский корреспондент Павел Мухортов опубликовал статью «Эмский треугольник» в газете «Советская молодёжь», чем привлёк внимание фанатов уфологов. Ринувшиеся туда со всей страны люди даже не подозревали, что в результате могут столкнуться с серьёзными проблемами как со стороны НЛО, так и со стороны аборигенов. У коренных жителей Малёбки до сих пор сохраняется настороженное отношение к приезжим. Эмиль Бачурин, поняв, что людской поток не остановить. Предпринял попытку обезопасить людей. Опубликовал в «Молодой гвардии» статью «Не ходите, дети, в зону», в которой рассказывал о возможных нежелательных последствиях контактов людей с иным разумом. Нет, всё-таки странно это было время начала девяностых. Время путчей референдумов, и концертов Ростроповича, время выставок и стрельбы из танков по белым домам. Время русской мафии и финансовых пирамид. Время эпатажа и эйфории. Почти декаданс. Отечественный рок был тогда на подъёме. Ещё был живцой. Наутилус собирал многотысячные залы. Известный Кашевар Макаревич всё ещё пел. Мамонов снимался в кино. Шуфутинский сидел у себя на Брейтон-Бич и носа оттуда не казал. А про никто и слыхом не слыхивал. И в то же время это были годы больших крахов. Кабинеты министров летели один за другим. Количество банков превысило все мыслимые пределы. Не мудрено, что истории про лагерь с пришельцами просто затерялись в этом потоке. После пережитого на меня напал жор. Я сосал карамельку за карамелькой, наслаждаясь цитоновой сладостью, рассеянно пробегал глазами отпечатанные листки и размышлял. Весть о том, что на меня заведено дело, меня не столько напугало, сколько удивило. Хотя если вдуматься, можно было догадаться, что до этого дойдет. Как там сказал Роберт Плант? Я стала жертвой какой-то неконтролируемой невидимой силы? Именно так, неконтролируемой и невидимой. Тут на глаза мне попался еще один интересный кусок. Корреспондент напоминал, что прошло 60 лет со времени третьего обращения коалиции наблюдателей к человечеству, прозвучавшего в 1929 году по радио на основных языках нашей планеты – английском, китайском, русском и испанском. Правительства стран тогда оставили обращение без комментариев, а пресса поспешила объявить его розыгрышем, вроде нашумевшего радиоспектакля по роману Уэллса «Война миров». Хотя человечеству на размышление давалось 50 лет, в России этот текст стал широко известен лишь в 1991 году, после выхода книги «Асгард. Город богов», когда сроки для ответа уже прошли. Судя по этому документу, наблюдатели, посланные на Землю, ещё не располагали достоверной информацией о ситуации на нашей планете. От всех этих статей... У меня разболелась голова, и холодок бежал по коже. В мыслях я снова и снова возвращался к событиям прошлого дня, особенно к концерту, и не сразу понял, что уже несколько раз подряд читая один абзац. Я заставил себя вернуться к тексту, прочитал его внимательно и вытаращил глаза. Мы возвращались с речки и вдруг увидели одного. Он был такой высокий, что голова его торчала над забором. «А забор был два метра в высоту», — рассказывал ученик 31-й школы города Перми, Игнат Капустин. «Мой друг начал бросать в него кусками асфальта, и тогда пришелец выстрелил в нас из какого-то оружия, похожего на расческу. От выстрела загорелась трава. Я оторвался от газетных строчек. Игнат Капустин! Час от часу не легче. Что же это? Выходит, сорока в это лето отдыхал в этом дурацком солнечном... Вот так раз. По дате вроде совпадало. Хотя он тогда был совсем сопляком. Да. Попробуйте после такого говорить о простом совпадении. Хотя фамилия и не самое редкое, но сочетание... «Эй, ты!» — окликнули меня. Я поднял взгляд. У двери обезьянника стоял высокий рыжий мент. С усами-щеточкой. Один из тех, что брали меня прошлым вечером. Я его сразу узнал. «Что?»